Глава 7 Nine Elms. Закари Палмер мне совсем не обрадовался. Это было странно, если учесть, что я не только вытащил его из-под стражи. Но и предложил подбросить до дома. С какой стати меня вообще замели? спросил он по пути. Я объяснил, что это был не арест и что он в любой момент мог попросить, чтобы его отпустили. Зак похоже сильно удивился. Значит либо не успел стать матерым преступником, либо мозгов не хватило стать даже начинающим. Я хотел прибраться в доме, сказал он, чтобы было чисто, ну к приезду его родителей. Вчера вечером снег перестал, и его остатки уже почти исчезли с центральных улиц благодаря трафику. Но в переулках по-прежнему следовало соблюдать осторожность, не в последнюю очередь из-за подростков, которые кидали снежками в проезжающие машины. У вас же вроде уборщица есть, заметил я. Ой, да, ответил Зак, как будто сам только что вспомнил. Но сегодня она вряд ли придет. И потом это уборщица Джима, а не моя. Теперь, когда его нет, она вообще, наверное, не придет. А я не хочу, чтобы они, то бишь его родители, думали, будто я лентяй. Хочу, чтобы они знали, что у него был друг. Как вы познакомились с Джеймсом Галахером? спросил я. Зачем ты каждый раз это делаешь? Что это? Называешь его полным именем, пояснил Зак. Он сидел уныло, опустив плечи. Ему больше нравилось, когда его называли Джимом. Мы в полиции всегда так говорим, ответил я, чтобы избежать путаницы и одновременно выразить уважение. Так где вы с ним познакомились? С кем? С т в о и м другом Джимми. Мы можем заехать куда-нибудь позавтракать. А ты, кстати, в курсе, что именно от меня зависит, попадешь ли ты под суд? Солгал я. Зак рассеянно з а б а р а б а н и л пальцами по боковому стеклу. Я был другом друга одного из его друзей, сказал он через некоторое время. Мы как-то сразу нашли общий язык. Ему понравилось в Лондоне, но сам он был какой-то нерешительный. Ему нужен был кто-то, кто покажет ему город и будет везде с ним ходить, а мне надо было где-то перекантоваться. Это соответствовало показаниям, которые он дал Гулит и затем с т е ф а н о п о л о с Значит, могло оказаться и правдой. с т е ф а н о п о л о с спросил насчет наркотиков, но Зак поклялся жизнью матери, что Джеймс Галлахер не употреблял. Осуждать не осуждал, но самому ему не хотелось. Куда ходить? – спросил я, с трудом вписываясь в коварный поворот возле Ноттинг-Хилл-Гейт. Опять пошел снег. Не такой сильный, как вчера, но его хватило, чтобы на дорогах снова стало скользко и любая неосторожность могла обернуться аварией. По всяким клубам, пабам, ответил Зак. Ну там музей посмотреть он хотел, галереи картины, в общем пошататься по Лондону. Это ты показал ему, где купить ту миску, что была у вас на столе. Не понимаю, чего она вам так д д а л а с ь Обычная миска. Я почему-то не стал объяснять, что миска, возможно, волшебная. Наверное, потому, что не хотел выставлять себя на посмешище. В нашей работе мелочей не бывает, сказал я. Я знаю, где он ее купил, признался Зак. Но может сначала позавтракаем. Портобелл Роуд длинная узкая улица, которая тянется, изгибаясь, от Ноттингхилла до Вествейя и дальше. Со времен свингующих шестидесятых, когда на Ледброк Гроув вместе с поп-звездами и кинорежиссерами пришли большие деньги. Здесь не прекращается джентрификация. п р о т а б е л Роуд была и остается передовой линией этого фронта. Здесьний рынок стоит еще с тех пор, когда к северу отсюда лежали поля, а в речке к а у н т е р с к р и к ловилась рыба. Антикварная же барахолка, которая каждое воскресенье притягивает сюда туристов, открылась только в сороковые, но именно она первым делом приходит на ум всякому, кто слышит название. Портабелла Роуд. Когда восьмидесятые сытая богема уступила место истинным толстосумам, Портабелла Роуд стала индикатором перемен в жизни общества. Начиная от Ноттингхилла, все небольшие викторианские особнячки прибрали к рукам те, чьи зарплаты измеряются шестизначными числами. Дорогие сетевые магазины возникали там и тут, вытесняя антикварные лавки и майские кафе. И только последний оплот старой жизни — муниципальные жилые дома из красного кирпича — еще стоят как скала на пути безжалостного потока денег. Они мрачно взирают сверху на дельцов и медиамагнатов и одним своим присутствием снижают стоимость здешнего жилья. Яркий пример — жилой комплекс п о р т о б е л л о Корт. Он, словно крепость, защищает перекрестки с Элгенд Крессент. а также переход между антикварным и овощным рынками и держат там оборону позволяя как в прежние времена позавтракать в кафе всего за пять фунтов взяв двойную порцию сосисок яичницу фасоль тост и картошку и при этом наблюдать за торговой площадкой лавки где как бы жился Зак Джеймс Галлахер купил свою керамическую миску Зак выбрал полный английский завтрак А я взял омлет с грибами, кстати, неплохой, и чашку чая. На столике кто-то оставил газету «Сан». з а г в з я л ее, скользнул взглядом по заголовку первой полосы, гласившему «Кишечная палочка в Лондоне. Данные подтвердились» и развернул на последней странице. Я же неотрывно глядя в окно, за которым снег продолжал заметать ту самую площадку, достал телефон и позвонил Лесли. Как выяснить, кому принадлежит лавка на Портабелло? Зак перестал жевать и уставился на меня. Звони в обработку данных, сказала Лесли. Им как раз платят за ответы на такие идиотские вопросы. На заднем плане слышался уличный шум. Ты где? спросил я. На Гаувер Стрит, ответила она. Опять надо к доктору. Пожелав ей удачи, я полез в записную книжку искать телефон отдела обработки данных. И тут Зак протестующий замахал рукой. В чем дело? спросил я. Мне надо кое в чем признаться, сказал он. Я немного солгал. Да неужели? На самом деле не этот ларек, а вон тот, сообщил он, указывая на лавку чуть подальше от нашей. Там продавались кастрюли, горшки, сковородки и всякие хитрые прибамбасы для кухни. Причем полчаса назад, когда мы сели завтракать, она еще работала. У меня к тебе один философский вопрос, задумчиво протянул я. Сознаешь ли ты, что продолжая врать, сильно подрываешь мое доверие, и это может повлечь негативные последствия в будущем, скажем, минут через пять. Неа. ответил Зак с полным ртом картошки. Я считаю, надо жить сегодняшним днем. Я не муравей, я стрекоза. А что будет через пять минут? Я допью чай. Живя в Лондоне, никак не ожидаешь, что наступит белое Рождество. Вот и хозяин ларька подготовился к празднику как положено, украсил все внешние стойки мишурой и поставил рядом маленькую пластмассовую елочку с табличкой. Финальные Рождественские скидки вместо звезды на верхушке. Однако теперь ему приходилось то и дело скидывать снег с навеса, чтобы тот не обвалился. Вот почему он обрадовался мне гораздо больше, чем мог бы. Его не напугало даже мое удостоверение. О, здравствуй, брат, здравствуй! Улыбнулся лавочник. Правосудие, конечно, никогда не дремлет, но сегодня ты ищешь подарок для кого-то особенного, верно? Я ищу керамическую миску для фруктов, вот такую. Я показал фото на телефоне. А, такую, кивнул торговец. Да, я их помню. Тот, кто мне их продал, сказал, они не бьются. И что, правда? Не бьются-то? Вроде бы да. Торговец подышал на ладони, а затем сунул их под мышки, зябка ё ж и с Он сказал, эта посуда сделана по древней технологии. Секрет, который хранится в тайне с начала времен, не знаю уж как по мне обычная керамика. А кто вам их продал? Один из братьев Ноланов, ответил торговец. Самый младший, Кевин. Кто такие Ноланы? Лавочник глянул на Зака. Заки сынок. Уж ты т о их знаешь, а? Зак неопределенно дернул головой. Нолан и сыновья. Торговцы, о т о в и к и пояснил лавочник. Точнее теперь уже братья Ноланы. Отец-то у них умер. Местные? Нет, приезжие. Ответил он и махнул рукой в южном направлении. Сейчас обретаются где-то в Ковентгардне. Я сказал спасибо и дал в знак благодарности десятку. Налаживать контакты всегда полезно, а я рассудил так: независимо от того, что мы раскопаем, к Портобелло надо приглядеться попристальней. Интересно, когда Найтингейл последний раз был здесь? Уж не в сороковые ли? Если я тебе больше не нужен, напомнил о с е в я Зак, то может отпустишь? Ни в коем случае, ответил я. Давай-ка прокатимся до Ковентгардена. Зак Панура опустил плечи. И зачем? За тем, что ты туда не хочешь, мысленно ответил я. А еще потому, что твоя карточка уже заполнена настолько, что впору кричать Бинго. Пошатаешься со мной по Лондону. Новый к о в е н д г а р д е н находится там, куда переместился старый, когда из главного зеленого и цветочного рынка Лондона превратился в красиво отделанную ловушку для туристов с довеском в виде оперного театра. Это на противоположном берегу около Nine Elm Lane. Так что я выбрал для переправы Челси Бридж. Меньше из двух зол, ибо на Воксхолл Бридж утром р и с к у ю т соваться только те, кто либо совсем не знает города, либо работает в МИ6. МИ6 – государственный орган внешней разведки Великобритании. С 1994 года штаб-квартира МИ6 официально находится в здании на набережной Альберта 85 в районе Воксхолл. Тяжелые снеговые тучи нависли над рекой, из-за чего она казалась свинцово серой. Проезжая по мосту, я обратил внимание, что кирпичный монолит электростанции Баттерси постепенно начинают окружать вагончики бытовки. Весь этот район, включая рынок, обречен в ближайшие годы полностью потерять свой облик в результате перепланировки городского ландшафта. И я подозревал, что в новой планировке Будет господствовать архитектура в стиле пачки пластиковых контейнеров для еды, которые и так уже в изобилии встречаются на обоих берегах Темзы. Свернув с Найн-Элмс, я проехал по подъездной дороге и остановился возле Шлагбаума и даже выложил установленную плату за въезд, иначе пришлось бы показывать удостоверение, а этого делать не стоило, чтобы никто никого не успел обо мне предупредить. соответствующий мудрый совет поступил вместе с кратким отчетом из отдела обработки данных за час, который я потратил на дорогу сюда, эти ребята умудрились собрать исчерпывающую информацию о Нолане и сыновьях. Подъезная д дорога ныряла под железнодорожный мост, и я, следуя указателям, въехал на территорию с а м о г о рынка. Он строился в ш е с т д е с я т ы е и здания внешне представляли собой увеличенную копию настоящей аркады Ковент-Гардена, только дат вратности п р а к т и ч н у ю из бетона и шлакоблоков. Теперь основная часть рынка – это два ряда сводчатых арок, в каждой из которых прячется магазин. В передней части каждой такой арки торговцы выставляют свой товар, а сзади есть разгрузочная зона для транспорта. Думаю, в рабочие часы рынок действительно впечатляет, но поскольку он зеленой, то закрывается в семь утра. Когда я доехал, все навесы были уже опущены, и разгрузочные площадки толстым слоем покрывал свежий пушистый снег. Но, к счастью, Нолан и сыновья держали свою лавку не в основных рядах, а в небольшой аркаде рядом с железодорожными н путями. Их навес был поднят, а снаружи стоял видавший виды микроавтобус. Форд Транзит. Над входом виднелась надпись Нолан и сыновья, и она же украшала бок форда, правда там краска уже потускнела и облупилась. Вот жадные ублюдки, проворчал Зак. Отец двадцать лет как помер, а они всю вывеску никак не поменяют. Я припарковался за три арки от Ноланов. Там, где рельсы проходили по мосту. Оттуда можно было наблюдать за лавкой, не опасаясь, что лобовое стекло залепит снегом. Я спросил Зака, почему он не хотел сюда ехать. Я в том году попал в один переплёт и теперь мне сюда нельзя. Но ты же со мной, напомнил я. А я из полиции, считай это официальным визитом. Ха, бросил он. Из полиции. Ну и дальше что? Извини, приятель, но ни фига вы там у себя в полиции не знаете, что происходит на самом деле. Серьезно? И что же происходит на самом деле? То, во что вы никогда не поверите, ответил Зак. Это кто такой? Спросил я п р о т о щ е г о парня в синей толстовке, который вышел из лавки и побежал то и дело спотыкаясь в сторону основных рядов. В такую погоду в одной толстовке на улицу выходят только те. У кого желание п о ф о р с и т ь возобладало над здравым смыслом, а он еще и худой, кожа до кости, наверняка совсем задубил. А это и есть Кевин, ответил Зак. Он малость туповат. Так во что я никогда не поверю? Вернулся я к предыдущему вопросу. Может, за м н е м эту тему? Ты же сам начал. Э, скажем так. Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам, сообщил Зак и добавил: «Это Шекспир сказал, если что». Уж не пришельцев ли ты имеешь в виду? Не парь ерунды. Но вот единорога в лесу Эппинг я видел. Когда? Давно. Еще подростком, сказал Зак задумчиво, словно и правда вспомнив. А еще я знаю точку на одном чердаке. Там самое лучшее пиво и самые клевые пиратские диски с комедиями по эту сторону от Гудзона. И знаю одну девицу, она живет на канале в маленькой Венеции и выращивает коку под водой. Да ну. Может все-таки водоросли? переспросил я, а про себя подумал, для простого лондонского п р о н ы р а этот Зак действительно многовато знает. Однако не собирался давать ему понять, что я это просек. Золотое правило полицейского: ты должен знать больше, чем все подозреваемые, свидетели и старшие офицеры, до суперинтенданта включительно. Нет, волшебную траву, сказал Зак. Как-то я взял пакетик на продажу, но в итоге сам выкурил. У него как будто вылетело из головы, что он разговаривает с копом. По моим наблюдениям, с белыми парнями такое бывает и временами сильно облегчает работу. Кевин Нолан шел обратно к лавке, т а щ а за собой пару мешков с мусором. Он свалил их позади грузовичка, потом с н я л с о с т е л л а ж а несколько деревянных ящиков, в которые стал высыпать содержимое мешков, вроде бы какую-то зелень. Делал он это н а р о ч и т о небрежно и со очень хмурым видом. Как ребенку, которого заставили убираться у себя в комнате. Как по твоему, что это у него? спросил я. Остатки товара, ответил Зак. Можно очень дешево закупиться, если подождать до конца дня и не сильно привередничать. Опустошив мешки, Кевин принялся загружать ящики в кузов Форда. Гоняться за ним по городу в такую погоду мне совсем не хотелось, а потому я вышел из машины. Сиди тут и жди меня, велел я Заку. Поверь, сказал он, у меня нет никакого желания выходить. У полицейского есть множество способов обращения к гражданину. Они варьируются от ненавязчивого приглашения к беседе до п р е в е н т и в н о г о удара по голове телескопической дубинкой. Я выбрал манеру бесцеремонную и властную. На таких хлюпиков, как Кевин, это всегда действует безотказно. Расправив плечи, я подошел к Кевину, держа удостоверение в вытянутой руке. Кевин Нолан, сказал я. Можно вас на минутку? Сработало идеально. Он как раз доставал очередной ящик и, осознав, что перед ним полицейский, испуганно дернулся и прямо забегал глазами вправо-влево, словно собираясь драпануть. Потом взял себя в руки и угрюмо набычился. Тоже вполне предсказуемо. с л у ш а Не надо так нервничать, сказал я. Я не стану вас штрафовать за неправильную парковку. Крякнув, он загрузил ящик, который держал в машину. Тогда в чем дело? Я спросил его о керамической миске, которую он, вроде бы, продал хозяину ларька на Портабелл Роуд. Глиняная миска? переспросил он. Типа некрашенная? Я ответил, что да, она самая. А что с ней не так? спросил Кевин. Он сунул палец в ухо и несколько раз провернул. Мне показалось, верхняя часть черепа у него сейчас откроется как к р ы ш к а Где вы ее взяли? Не знаю, сказал он. Не надо на меня так смотреть. Ну, не помню я честно. Купил в пабе у какого-то чувака. Спяных ь глаз не иначе. Еле с б а г р и л потом. Слушайте, меня не волнует ее п р о и н а н с Ее что, провинанс, то есть краденая она или нет? Краденая? Да кому она нужна? Это ж ф у ф л о Я попросил сообщить, если к нему в руки попадет еще что-то подобное, и дал свою визитку. Он не стал демонстративно выкидывать ее у меня на глазах, и это слегка обнадеживало. Когда я сел обратно в машину, Зак поинтересовался, узнал ли я, что хотел. Включив мотор и пытаясь вспомнить, где здесь выезд, я вслух пожаловался, что расследование не двигается с мертвой точки. А я не знаю, чего вам так далась эта миска, пожал плечами Зак. Это ж даже не предмет искусства и цветом так себе. И вот тут я вспомнил, что у Джеймса Галлахера на каминной полке видел статуэтку. И она была такого же тусклого рыжевато-коричневого цвета, что и миска. Я, конечно, не сильно разбираюсь в викторианских ц а ц к а х однако на мой взгляд тогдашние статуэтки все-таки выглядят иначе. А фигурку на камине Джеймс купил вместе с миской, спросил я. Не знаю, ответил Зак после долгой паузы. То есть, да, но не хочу говорить. Это могло означать, что Зак знает о связи между миской и статуэткой, либо что он просто не умеет врать, когда его спрашивают в лоб. И то, и другое вполне вероятно. Ладно, вздохнул я. Подброшу тебя до дома. С чего бы это? недоверчиво спросил Зак. Трансфер включен в пакет услуг, сэр.